там как раз такой, без лица и без ничего, одна одежда. Зачем читать? Я его сам вас не видел, пожалуйста, воскликнул Ибадов. Совсем потом уснуть не мог, честное слово. Плохо, покачал головой Вальков. Чем больше Борисовых, тем ты должен быть внимательнее. Нам не во сне, нам наяву надо с ним встретиться. Одного пропустишь, а он может тот самый есть. Я так решил. Ибадов сердито свёл глаза. Отброшу всех детей до 16, у кого паспорта еще нет. Всех стариков, которые стариков нельзя, вздохнул и возразил Сергей. У них паспорт можно украсть или попросить. Сам ведь опыт провёл. Я каждому Борисове надо узнать, что за человек. И не пропадал ли у него паспорт? Большая работа. Он посмотрел на Валькова. Кого-нибудь в помощь тут надо. сам найду, запальчиво объявил Ибадов. Через три дня найду, пожалуйста. Раз он мне снится стал, собака такая. Отец не снитца, брат не снится, а он снится. Совсем спать не буду, а найду. Ладно, согласился Вальков. «Два дня еще поработай, а там видно будет, как дело пойдет». Он повернулся к Лерову. Ну, что у тебя, Гоша? Громадный Леров Пригладил широкой ладонью вьющиеся волосы, откашлялся и насупившись сказал: Почтальоном стал? хоть сумку вешай». «Но я, знаете, в одиночку работать не привык. Тут же сеть на весь город надо набросить. Все дома 14, где правду Востока получает установить. Шутка? Даже снится тут нечему, скупо усмехнулся он. Кого же ты привлек?» — спросил Вальков, крутя в руке очки. Инициатива дело хорошее. но советоваться с руководством в таких случаях не мешает. Нельзя же по всякому поводу бежать к вам, Алексей Макарович, хмурясь, возразил Леров. Это не пустяк. Понятно, что не пустяк. Лерову явно было неприятно, что начальство делает ему замечания, тем более при Коршунове. К тому же, замечание, по его мнению, несправедливое. Не новичок же он, в конце концов, вроде Ибадова, сам понимает, кого можно привлечь к такой работе. И Сергей в душе согласился с ним, но промолчал. "Кого же ты привлек?» — повторил вопрос Вальков. "Участковых инспекторов, кого лично знаю", сдержанно ответил Леров. "Кое с кем пришлось раньше работать. Так, и что же?" "Установил пока 37 адресов. Никаких подозрений не вызывают. Продолжаем работу. Знакомые фамилии или имена не попадались?" это Сергей, например, Борисов, Рожков, Трофимов, Гусев, Чимпин или Юсуф, Карим, Дина. Он перечислил все это быстро, без всякого напряжения, слишком много было связано с каждым из этих имен. — Всех помню, но пока не попадались, всё также сдержанно ответил Леров. А знакомые адреса? не попадались. — Ну что ж, заключил Вальков. — Продолжайте работу. Это очень важная работа, добавил Сергей. И тут все зависит от внимательности и добросовестности. Обе сети действительно заброшенными через весь город. И в конце концов в них непременно попадется то, что нам надо. Главное не пропустить и следите, чтобы не утекла информация. Никому не должны быть известны имена, которые я перечислил. Да и все остальное тоже. Тогда Леров и Бадов ушли, Сергей посмотрел им свет и сказал: «Хорошие у тебя, ребятки. надежные». Неплохие, согласился Вальков. Надо только приучать их к самостоятельности, добавил Сергей. Пусть сами принимают решения и несут за них ответственность на порученном участке, конечно. Вальков суховато кивнул в ответ. Он понял намек. А теперь, предложил Сергей, давай поищем новые линии работы по этому делу. У меня уже нет сомнений. Гусев каким-то образом попал в шайку. За ним охотился Рожков. Он дружил с Каримом, тоже членом шайки. Наконец он влюбился в Диму, которая любит другого. И об этом знал Рожков, знал, потому и сказал: "Бабу, не поделили". Может быть, она любит Рожкова? Вряд ли. что-то не похоже. Он бы так легко об этом не сказал. Но вот Гусев, он был членом шайки и вдруг завязал. Тогда они решили его убрать. Сергей задумался. Все "Это вполне возможно", подтвердил Вальков и добавил: "Может быть, еще раз допросить Рожкова. Он ведь все знает. Эта записка, где они продают его с потрохами, развяжет ему язык".